Резкий звук горна, громкий, пронзительный, оборвавшийся внезапной тишиной. Осторожно приоткрыв глаза, увидела, как кто-то тоже очень осторожно закрывает ставни с палубы. Мгновенно вспоминаю произошедшее накануне, бросаю взгляд на постель и понимаю, что меня вновь оставили одну. Герцога не было. Сейчас не было, но я точно знала, что теперь герцог будет всегда всю мою жизнь. Я долго сидела на постели, затем поднялась, привела себя в порядок, выбрала белое утреннее платье, по-детски короткое и приоткрывающие кружева длинных панталонов. Но иных у меня с собой практически не имелось. К моменту, как закрепила ободок на волосах, присобрав их, в дверь постучали и раздалась осторожная. «Леди Оттенгрейд, его светлость ожидает вас к завтраку!» если вам будет угодно. Меня несколько удивила последняя часть фразы. Несомненно, так и следовало обращаться с леди, но ожидать от лорда Грейда подобной милости не приходилось, и вот невероятное. — Доброе утро, — ответила я, закрепляя последнюю шпильку. — Благодарю за приглашение. Мой неведомый собеседник, в котором я заподозрила лакея, прислуживающего за столом накануне, ушел. Я же последовала за ним, и, выйдя из каюты, сразу увидела черноволосого мужчину, стоящего спиной ко мне и рассматривающего горизонт в подзорную трубу. Мужчина был высок, и я бы заподозрила в нем герцога, если бы не абсолютное отсутствие седины. В следующее мгновение, словно почувствовав мой взгляд, он обернулся, и я с трудом удержалась от возгласа «Это был лорд Оттон Грейт!» «Без седины и уродующего его лицо шрама! Но как?» Впрочем, мне не было нужды рассматривать жестокое лицо моего супруга, и, опустив глаза, я склонилась в реверансе. «Доброе утро, леди Оттон поприветствовал меня герцог. «Доброе утро, лорд Оттенгрейт! холодно ответила я. Выпрямившись, посмотрела на море и с удивлением отметила — что воды его приобрели заметно зеленоватый оттенок, да и утро сегодня оказалось не в пример жарче вчерашнего полудня. Возможно, все дело в том, что наше плавание имело направлением юг империи, и все же не слишком ли быстрая перемена в погоде? — Как вам спалось? — прозвучал неожиданный вопрос лорда. Я не нашлась, что ответить. — Постороннего я бы поблагодарила за вопрос и проявление внимания, Родному, сказала бы, полуправду, врачу или пастырю обмолвилась бы о терзающих мою душу переживаниях. Но что сказать тому, кто волею злого рока является моим супругом? Не поднимая глаз от начищенной до блеска палубы, я осторожно ответила. Благодарю, очень любезно с вашей стороны проявлять заботу о... Я вам не посторонний, Ариэлла, оборвал меня от Грейт. В таком случае вам лучше меня известно, как я спала в эту ночь. Слова вырвались сами, выплеснув все мое чувство негодования по поводу случившегося. Но едва произнеся фразу, я мучительно осознала неизбежность последствий. И утро словно утратило краски. Видит Пресвятой, я стараюсь смириться со своей участью, стараюсь, но порой это выше моих сил. Нас ждет завтрак. Прервал молчание герцог и подал мне руку.